История восьмая. Дырка во лбу. Из дневниковых записей пилота Ангея Верена. Абы Ангел». Ты не понимаешь, Орал Мерес. Они соглашались отпустить детей и женщин только в обмен на командующего. И он приказал обменять. Что я мог сделать с твоим сумасшедшим дьюпом? Что? Я тебя спрашиваю, сам пристрелить? От меня ты чего хочешь? Я начал тереть руками виски. Голова не болела. Просто так лучше думалось. Террористы вместе с заложниками засели в заброшенных коммуникациях под самым центром столицы. Значит, сверху их не взять. Там дом правительства, парламент и центральные кварталы. Да и неизвестно, где точно прячутся эти гады. Коммуникации такого рода, как ты понимаешь, не используют уже лет пятьсот. Никто сейчас не разбрасывается водой. Каждое здание очищает всю использованную воду а обезвоженные отходы деятельности людей вывозятся на поля. Но когда-то люди рыли под городом разветвленные туннели, по которым текла вода, смешанная с нечистотами. Вот там и укрылись террористы. С подобным терроризмом я еще не сталкивался. Молодая часть политической элиты захватила в заложники, по сути, своих матерей, отцов, коллег. Для меня это было сущей дичью, но я понимал, откуда ветер дует. Рядом миры экзотики – такие свободные и притягательные, такие сексуально и философски раскрепощенные. Стоило побывать там один раз, и аура этих миров начинала буквально разъедать мозги. Ну вот, по сути сам, мы уже третий год воюем с экзотианцами. При всем при этом и ругаемся, как они, и секты последователей экзотианских религий растут, словно грибы после ядерного дождя. В высшем свете все их же мода, их словечки, их ценности. Экзотианцами трудно не восхищаться. Культура большинства миров экзотики старше нашей, и психология влита в нее так плотно, что мы, убогие, не понимаем, где кончается их личное обаяние и начинается внушение и программирование. Культура большинства миров экзотики старше нашей, и психология влета в нее так плотно, что мы, убогие, не понимаем, где кончается их личное обаяние и начинается внушение и программирование. Они нас буквально заражают, особенно тех, кто помоложе. Я и сам был зачарован Орисом, его необычной аурой, и перемешиванием культур и смыслов. Но я солдат, у меня была определенная психологическая подготовка, а дети элиты меньше, чем просто дети. Видели все, ничего толком не знают и ни к чему не готовы, тем более к борьбе со своими хочу. Что их должно привлекать, если не экзотика? Ангел на расстоянии всего 400 тысяч световых единиц от сверкающего пояса солнца Бесверта. По сути, он даже входит в этот пояс, но принадлежит нам. Так вышло. И это многим не нравится здесь, наверное. Кто знает, может, местная элита вообще мечтает перевести планету под протекторат экзотики. А весь этот теракт – спектакль, в котором пострадать могут только несведущие и невинные. Те же женщины и дети. дюб видимо, поступил единственно возможным способом. Его сейчас нужно просто выручать. Я поглядел на Мэриса. Тот, видя, что говорить со мной уже можно, растянул пленку интерактивного экрана на полстены и вызвал план коммуникаций. «План очень старый», — предупредил он. «Но я наложил на него то, что удалось разглядеть с орбиты. Правда, разглядели мы немного. Туннели идут на разных уровнях, и почти все полузасыпаны. Да, хреновый план. Слава беспамятным богам, у меня есть лес, который вырос в местных трущобах. Я байер рогатый если он не лазил под городом. «Сверху мы взять их не сможем», озвучил Мэри то, что и без него было ясно. «Большинство стоков завалены или завалятся вместе с нами. Пройти можно, да и то не наверняка, с самым старым водоводом. Редки строили на совесть. Ищи, думай. Договариваться с террористами бесполезно». «Чего хотят-то?» спросил я без особого интереса, потому что все и так было ясно. «Корабль...» и политическое убежище на экзотике. Что же еще? Мы хоть просили? В Совете домов даже обсуждать не стали. У них своих шизоидов хватает. Да и шаткое перемирие последних недель нам дороже, чем вся золотая молодежь Анхела. Я бы этих щенков лично перестрелял год назад, если бы знал, к чему идет. Год назад генерал Мэрис собрал, наконец, под свою руку всех, кого завербовал в северном крыле армады. Да, Артахеба выругался я от недостатка слов и мыслей. Это было даже не ругательство. Дайер — хатская планета, выжженная постоянными войнами, изрезанная укреплениями и туннелями, но так и непокоренная, пока были живы защитники. Фраза переводилась «Чтоб тебе было, как под Дайером». Вы что, не могли переодеть кого-нибудь в генеральский мундир? Ты думаешь, его рожу трудно запомнить? Одно кольцо во лбу чего стоит. Так и обрели бы кого-нибудь, и кольцо вставили. «А время?» «Да и сам он. Ты проход Как-то же эти крысы туда залезли. Вход должен быть, причем достаточно удобный вход». Мэрис стукнул стиснутыми в замок пальцами по интерактивной столешнице, и по ней побежали разводы. «Нет у них какой-то особой подготовки, чтобы Хэд знает, где лазить. Ты мне голо сегодня покажешь, или как?» Генерал с каким-то непонятным мне сожалением покачал головой, словно бы ему не хотелось, чтобы я знал, Кого и зачем буду убивать? Достал из сейфа голографии заложников и террористов. На, любуйся. Вот тебе премьер, чей отпрыск все это устроил. Посмотри, какой из него лазатель. Вот он, кстати, сын его, выродок хедов. А вот мерзкий отпрыск. Тот, что во весь рост. танкорукая, танконогая. Как они туда залезли? Как? Голографии террористов было всего шесть штук. Все ребята молодые, узкоплечие, вялолицые тонкие запястья говорили об искусственном истончении костей развлечения скуха кэш азартная игра на деньги легкие наркотики видно полагают что тонкая кость и томный взгляд делают из них экзотианцев придурки эпиты аматы внешняя изнеженность экзотов очень обманчивая штука вон лес у меня мелкий и тощий, тощи отжимается по 600 раз за подход причем раньше его вообще ничему не учили всего шесть а передавали, что террористов около полусотни, спросил я, забирая голос себе. Мэрис поморщился. «Точно не хочет, чтобы я сильно вникал?» «Остальных уточняем. Эти заявили ультиматум и выходили на видео. Технически у них все налажено. Придется вам не пользоваться под городом связью». Мэрис смотрел на карту. «Где же этот проклятый вход?» «Один вход нас все равно не спасет. Толку-то от него. Или вообще заминирован». «Ты не дрожи. Мы хоть по трубам, но пролезем», — сказал я, вставая. Ну, если что, я камня на камне там не оставлю, ты меня знаешь. Никаких живых террористов никому не обещай». «А ну, стоять!» — сбрендил. «Что я министру скажу?» — возмутился Мэрис. «Но как-то недостаточно активно. Соври что-нибудь. Можешь потом расстрелять меня показательно, чтобы другим неповадно было. Будто у меня есть эти другие. Ну, скажи, что я там тронулся». Все, пошел я. Работать надо. Возьму человек 20. А если террористов и вправду полсотни, вот тут генерал действительно напрягся. Нам бы только добраться. Там мне и троих хватит. Разве ж твои террористы настоящие? Эпите Амате, как на экзамене. Война и коммуникации в городе. Дубль 2. Я был зол на всех. На Дьюпа, на Мэриса. Мэрис спал и видел, чтобы я сделал то чего он мне не приказывал. А Колин, а что Колин, вывел из игры самых слабых, причем если никакого захвата заложников нет, а есть заговор, то теперь, даже получив корабль, террористы оставят своих женщин и детей на Анхеле. Ох, и злые они, наверное, на Дюпа. С Дюпом мы не виделись со времени нашего расставания на Аисте и... В общем, меня это устраивало. Мэрис втихую затыкал моими ребятами дыры, а я... Я знал, что у Колина все более-менее в порядке, и мне этого хватало. Не хотел я его видеть. Боялся, наверное. А может, все-таки был немного обижен. Но я не старался понять себя. Во мне установилось в это время какое-то шаткое равновесие. Мэрис тоже зачем-то держал нашу карту в рукаве. Правда, подчиненный ему попался на редкость беспокойный. Мы с ним часто спорили, я имел дерзость обсуждать приказы, но он сам виноват. Это он выбрал меня, а не я его. Не буду рассказывать, как прошли полтора года со дня моего появления на границах Абэсверта. Тебе этого лучше не знать. Изменился я мало, разве что шрамов прибавилось. Не хотелось и теперь показываться на глаза Дьюпу. Но мы с Мэрисом друг другу вроде бы не врали. Орал он на меня частенько, я ему дерзил. Но он не врал мне, а я ему. Похоже, выбора у него не было, только вызвать меня. Проплыть или пройти 5-6 километров по древней канализации могли бы и его спецоновцы. Почему же я? Чтобы вырезать этих горе-революционеров под корень? Иначе их большая часть снова окажется у власти, и неизвестно, что будет тогда. Но Мэрис не мог отдать такого приказа напрямую. А самоуправством славился только я. На меня можно будет списать многое. План коммуникации нужно показать лесу. Он тут точно все на пузе облазил. Да и интуиция у пацана богатая. Все-таки экзотианцы гораздо больше отличаются от наших имперских. Хоть с какой стороны подойди. Мы подобрали леса на Анхеле, полгода назад едва живого. Парнишка, судя по всему, был родом с Граны. То есть с той стороны границы. У нас он этакий сын полка. Натуральная трущобная крыска, в общем-то. Но не наша крыска. Я чем больше приглядывался к нему, тем больше замечал разницу. Как в детской игре. Найдите шесть отличий. Возьму Джоба-обезьяну, Элли и его старичков, и Леса. Позвал дежурного, велел Леса ко мне. Пацана привели заспанного. Опять, значит, бродил где-то ночью. И это после того, как практически перед отбоем меня вызвал Мерис и велел срочно высадиться на ангел. До того мы развлекались на соседнем астероиде, вроде почти отдыхали даже. Мальчишки на астероиде понравилось. Но почти родной ангел, видно, позвал поздороваться. Совсем на ногах не стоит. «Точно. Полночи мы перебирались, остальное...» — он бродил. «Ну все. Сегодня же проверю. Не найду ночью на спальном месте — сам всыплю». Я щенка предупреждал. Нашел, когда шлятся по ночам. «Нам что теперь? Систему свой-чужой перепрограммировать?» «Нет уж, брат. Своим не доверять — дело последнее». «Лесу на вид лет пятнадцать» но на самом деле уже около семнадцати. Люди на грани мелкие, щуплые. Этот везде пролезет. Бить жалко, но, видно, придется. Я развернул перед мордашкой леса пленку экрана с картой коммуникаций. «Ну-ка, посмотри, Соня, что это за место? Район определишь?» «Под гадюшником это?» Сходу, почти не вглядываясь, сказал лес, выковыривая что-то грязными пальцами из уголка глаза. Я поймал его за руку И, аккуратно зафиксировав запястье, достал другой рукой антибактериальные салфетки. На. Он удивился. Как всегда, в подобных случаях искренне. Да, в семнадцать лет приучать парня мыть руки поздновато. Но ведь сдохнет же от оспалы или летучего огня. Да и лихорадка не всякая лечится. Лес, я тебя выпарю. Сказал я ему честно. Он вздрогнул. Увлекся распечатыванием салфеток. Яркий пакетик забыл про начальство временно и тут я в лес понимаешь глянул коса, лицо у меня было серьезное задумался грехи наверное перебирает пожал плечами да за что взгляд ясный ясный ты где ночью был а тут и был лес кивнул на карту под гадюшником почти что гадюшник на его сленге городской центр ну и в одно место хорошее всунуться хотел но там размыло — Не залезть, роста мало. Твой бы покатил. Открыл такие салфетки, вытащил одну. — И что ты там искал? Лес замялся, сделал вид, что изучает салфетки. — Что опять за пацанячьи секреты? — Лес, — сказал я строго. Покосился на парня. Хотел нагрубить, но передумал. Он меня опасался, умеренно. Один раз у нас почти дошло до рукоприкладства. Я обещал ему рот зашить, если не перестанет ругаться через слово. И все, в общем-то, для этого приготовил в медотеке. О чем же он думает? Лес, парень, открытый и болтливый. Значит, только наркота. Лечили мы его, лечили. Кошки там, что ли, собираются? Замялся опять. Ну, точно. Курят или нюхают? Ну, я же не нашел. Че сразу бить-то? Взорвался лес. Он решил, что я его для этого и вызвал. Ну, что ж. Осознание в пятой точке у парня возникло, и это уже радость. Правда, заслуга исключительно сержанта Келли. Сам я не смог. Но не поднимается на такую мелочь рука. «Ладно», — сказал я ему, — «даю тебе шанс реабилитироваться. Показывай по карте, где не залез. Если нам это пригодится, прощу». Зря я так сказал. Лучше бы сразу объяснить мальчишке, что мне в его поведении не нравится. И предупредить, что накажу, если опять будет по ночам шляться. Лес не понял сути моих размышлений, но лицо у меня было недовольное. И он начал лихорадочно соображать, чем задобрить начальство. Уткнулся в карту. «Где же тут собираться?» — спросил я. «Чтобы покурить спокойно, нужно большое сухое место, а тут...» «Тут большие пещеры есть», — неожиданно выдал лес. «Где?» — скинулся я. «Никаких больших свободных полостей на карте не просматривалось». «Вот!» Лес ткнул грязным пальцем в затопленный, судя по цвету, участок. Одну руку он честно помусолил салфеткой, Другая по контрасту стала выглядеть еще грязнее. «Тут вода», — сказал я, забирая у пацана салфетки. Вытащил сразу две и стал его оттирать. Лес не сопротивлялся, но смотрел с недоумением. К салфеткам он уже потерял интерес. «Не вода», — возразил он уверенно. «Там внизу воды вообще мало. И потолок такой штукой блестящий обит Изолятом. Сам видел». «Вот так-так. Экранирует, значит». А мы так головы ломаем. Где они в этом дерьме сидят? Да еще и с заложниками. Ай да лес. Я улыбнулся. Лес тоже заулыбался. Замерили, да? Я с сомнением качнул головой. Раз ты там был, подходы знаешь. Сколько их? Пацан задумался. Одним сам ходил. Про два по ушам ходили. Он замялся. Что опять? Байку одну слышал. Будто в пещере ход есть прямо из центра гадюшника. Из этого дворца правосудия, что ли? Все срасталось и становилось просто и красиво. Даже если главный ход заминирован, нам же проще. Террористам и бежать будет некуда. Прощаешь? Лес с сомнением разглядывал меня. Волновало его сейчас, похоже, только это. Прощаю, сказал я с облегчением. Но до первой ночной отлучки, по любому поводу. Поймаю, пеняй на себя. Что значит пеняй на себя? Нахмурился пацан. Пеняй то есть сам виноват будешь я же тебя предупредил а, -а, а и все глаза горят никаких забот на лице мне бы так я взял шестерых старичков во главе с келли обезьяну леса за леса я не боялся при стрельбе он сразу забивается в самый дальний угол и сидит тихо тихо задумался может хватит потом решил подстраховаться и послать еще десяток ребят по другому ходу намеченному нашим малолетним консультантом Все-таки заложников набиралась приличная стация, и стация это надо будет выводить. Прошли мы довольно легко, и даже сошлись обе группы почти одновременно, потому что время, благодаря лесу, смогли рассчитать довольно точно. Когда расстояние позволило, личные маячки бойцов высветились у меня на браслете. Есть такие вшитые маячки у спецсоновцев Используют их в основном для опознания трупов, сигнал слабый, но в данном случае пригодилось». В пещере, где сидели террористы, группы вышли с разных сторон. С нашей даже отверстия почти не наблюдалось. Так, несколько дырок с кулак. Но обзор неплохой. А проход расширим в секунды. Стена едва два живая. Я пересчитал заложников. Дюпа не увидел. Остальные были в наличии. И премьер-министр, чей сынок, как я понял, заварил всю эту кашу. И министр финансов, вечно измятый и смешной, прямо как на голо новостных лент. Были эти высокопоставленные заложники потрепанными и невеселыми. Но мне не хотелось сейчас над ними смеяться. Во что бы они ни играли, кончится это плохо. При любом раскладе. Даже если я сейчас кану в небытие вместе со своими бойцами. Заложников, как и сообщали депы, было 22 человека, а террористов я насчитал 29. Вооружены с виду достойно. Но только с виду. Светочастотные геты, оружие тяжелое и неудобное. Такое больше годится для полицейских заслонов и сдерживания скученных человеческих масс. В наших условиях Гету надо еще правильно выставить оба фокусных расстояния, а потом ухитриться не поджарить в тесноте своих. Украшало террористов и непривычное мне огнестрельное оружие, забытое уже на многих планетах, эффектное внешне и опять же тяжелое. С их умелыми руками надо бы носить что-нибудь полегче, иначе даже поднять и прицелиться». История засчитает за подвиг. Мои бойцы были вооружены проще. В основном импульсниками, как их называют. Хотя в этом оружии два режима – домагнитный и электромагнитный. А защищены мы были сильно облегченными импульсными же доспехами. Такой вроде бы парадокс. Но вооруженный спецоновец и вооруженный штатский – это вообще две большие разницы. Тем более, если спецоновец бывший пилот-стрелок. До Мэриса никто раньше не додумывался делать из пилотов спецон. Тут, к его чести, он изобрел что-то новое. Возможно, его даже наградят когда-нибудь. Надеюсь, посмертно. Дело в том, что в космосе в принципе стреляют иначе, чем в наземных войсках, особенно по движущимся целям. Потому и оружие в локальных операциях я использую в основном импульсное или сенсорное, чтобы это преимущество в стрельбе стало очевидным. Например, у 98 моих ребят из 100 хватает скорости отключать на момент выстрела доспехи. Из-за этих доспехов полисы и не используют импульсное оружие. Наводка возникает. Но мои бойцы успевают выключить доспехи, выстрелить и включить. И на все про все от 4 до 6 секунды, не больше. Были у нас в запасе и другие простые вещи. Слишком простые, чтобы эти начинающие террористы могли к ним подготовиться. Я искал глазами Колина. Наконец нашел. Если другие заложники сжались в углу под присмотром двух слишком умытых и тонкоруких охранников в новеньких импульсных доспехах, вооруженных гетами, из которых в этой диспозиции они могли стрелять исключительно друг в друга, то Дьюб лежал лицом вверх, прямо между сидящими за импровизированным столом, куском пластика на искрошенном кирпичном полу. Во лбу командующего красовалась аккуратная круглая дырка, Правый глаз и нижнюю часть лица залила кровь. «Я включил связь. В такой близи террористам не отличить наши сигналы от собственных». Вызвал Мериса и прошептал. «Передай министру, что никто из террористов не уцелел. Оказали бешеное сопротивление и все такое». «Я не ощутил утраты или потрясения. Я вообще ничего не ощутил. Все давно отболело и умерло. Еще тогда, когда мы расстались с Дюпом». «Стой, не пари горячку!» зашипел в наушнике Мэрис. Он не слышал криков или стрельбы и правильно оценил ситуацию. Ты пульс-то нащупал, он ведь живучий. Какой там пульс? Дырка в голове. Слова звучали так, будто с Мэрисом говорил не я, а кто-то другой. Кровь течет, уточнил генерал. Хэт ее знает, вроде нет. Отсюда плохо видно. А сына премьера среди террористов видел? Узкоморды такой, со сросшимися бровями. Видел? Если сможешь, хоть этого оставь. «На развод, что ли?» — без тени улыбки пошутил я. «Не могу. Я бы и заложников тут положил. Да голову твою жалко». «Ладно», — сдался Мэрис, — «придумаю что-нибудь. Когда начну тебя вызывать, не отвечай и уходи быстро. С этого момента у тебя на все про все полчаса». И я понял, что он уже придумал. Давно придумал. Подал парням сигнал переключить оружие на импульсный режим, а все остальное пока убрать, чтобы было потише и без осколков, когда начнем освобождать заложников. Импульсом не со всякого расстояния убьешь сразу, но развлечений от него перед смертью достаточно. И пытать не придется. А заденет заложников, то и по делам. Воспитывать лучше надо было своих отпрысков. Если же это все-таки заговор старших с младшими, то старшим полезно посмотреть, как дети могут умирать долго. Конечно, наши милые умные террористы защищены от современного сверхчастотного оружия импульсными доспехами. Они просто еще не знают, что бывает, когда импульсный заряд сталкивается с импульсным доспехом. Они еще не жарились в доспехах заживо, потому что импульсное оружие — это не модно. Какой дурак полезет к ним с таким? Вот я и полез. Я вообще люблю импульсники за непредсказуемость. Поставленные на полную мощность, они жарят человека как надо. А вот если мощность уменьшить, угадать результат труднее. Одного выбросит из одежды, Другой получит ожог. Третий. Сейчас, ребята, мы позабавимся. Первым делом у вас вылетит связь. А вторым вылетите вы сами. Разве что кто-нибудь успеет сдаться. К несчастью у моих бойцов отличная реакция. Нет, ты не подумай. Я делал так не потому, что не мог себя контролировать. Я просто был мертв. Уже очень давно мертв. Оставшихся в живых террористов выстроили вдоль стены. Одиннадцать молодых парней, сытых, избалованных, с хорошими прическами, ухоженными руками, с гонором. Они, похоже, только сейчас начинали понимать, что пленные нам не нужны, что не будет красивого суда, изгорающих от стыда папочек. Завершить дело я оставил троих бойцов и сержанта Келли. Верные, хорошие парни. Двое, Сайл и Рос, держали террористов под прицелом. Неджил стоял на входе в туннель или чуть в стороне наблюдал за всеми. Я не торопился. Хотел сначала посмотреть на тех, кого собрался убить. Понять, отчего люди так мало ценят чужую жизнь. Неужели дело не в воспитании и привычках, в крови? Мы убийцы, все такие разные внешне. Вот сын премьер-министра. Уже совсем не террорист, бледный, с посиневшими губами. Каково ему в шкуре заложника? Вот молодой мерзавец, тоже явно из состоятельных, как смотрит. Не понял пока, что он отсюда не выйдет. Открыл было рот. Наверное, думал, что меня пора покупать. Рос выстрелил ему под ноги. Разряд ушел в землю, предварительно вздувшись огненным шаром. Я не велел им раскрывать ртов. Я хотел всего лишь посмотреть на них перед смертью. Глупые мальчишки, заигравшиеся в экзотианцев, Зараза в крови своего мира. В этом мире так легко стать заразой. Перевел оружие в домагнитный режим пусть все будет быстро. Смерть мозга раньше смерти тела. Вдруг глаза Келли, глядевшего мне за спину, округлились. Я знал, что сзади только Нэджел, и он не из тех, кто корчит на посту рожи или встает на голову, но все-таки повернулся. Уж больно много удивления читалось во взгляде сержанта. И было отчего. Прямо на меня поднимался залитый кровью труп Дьюпа. Он смотрел одним глазом и шарил левой рукой по кирпичам в поисках опоры. Под пальцами скользил край непромокаемого плаща, на который мы его уложили. Я сам не понял, как успел подхватить тело командующего. Стал соображать, где же у нас аптечка. Аптечку я, похоже, отпустил вместе с теми, кто повел заложников. Вот ведь зараза. В следующий раз хоть что-то буду держать при себе. Как же он сидит? У него же дыра во лбу. У него там что, титановая пластина? Так пуля бы и разворотила башку. А отверстие такое аккуратное, но без ожога. И тут меня осенило. Это была не дырка от пули или чего-то типа, а дырка от кольца. Дюпа, скорее всего, оглушили и вырвали с мясом кольцо. Типа развлекались гады. Я рукавом стал стирать с его лица кровь. Вспомнил про салфетки, что носил для леса. Пригодились. Правда, сильно навести красоту мне не удалось. Дюп отстранил мою руку и неразборчиво выругался. Наверное, боль мешала ему как следует оценить происходящее. Рука его была вялой, но теплой. Десять минут назад мне показалось, что он совершенно холодный и негибкий. Я поскользнулся на чем-то и понял, что это кольцо. Только не нормальное какое-то кольцо, а похожее на толстую таблетку контейнер с острыми краями. Видимо, кольцо служило только для маскировки. Контейнер был вскрыт, по краям блестела липкая. Яд? Или наркотик, имитирующий действия яда? Зная Дюпа, я мог предположить и то, и другое. Он вполне мог намеренно приучать организм к малым дозам яда. Он вообще много чего мог. Хэмэд Я этого выражения не слышал. Понял только, что по-алайски. Дюп поморщился и, заваливаясь на меня, всем телом встал. Из-под правой ключицы толчками пошла кровь. Наверное, в него стреляли, чтобы удостовериться, что мертв. Яд в кольце мог содержать токсин, практически прекративший кровообращение, но сейчас кровообращение восстанавливалось, и с этим срочно нужно было что-то делать. Благо, в руках я держал салфетки и буквально заткнул ими рану. «Сержант, Лэнслер выбрал взглядом Келли, безошибочно распознав, кто старший, хотя никаких знаков различия на моих бойцах сейчас не имелось. «Вон того длинного!» — он указал на министерского сына того, что справа и тощего, расстрелять. Элли приподнял бровь. Я кивнул. В эту минуту я снова почувствовал себя стрелком-первогодкой, за которого еще мог кто-то что-то решать. От разрядов на миг заложило уши, хотя, будь мы не в пещере, не почувствовали бы ничего. Оставшиеся в живых террористы старались вжаться каждый в свой кусок стены. Дьюб начал медленно оседать на пол, и я постарался усадить его поудобнее. Перевязочного материала, то есть дорогого натурального белья, лежало теперь вокруг предостаточно. Я наскоро перетянул рану. «Что с остальными делать, Лэнслер?» — спросил я тихо. «Делай, что хочешь, Анджей». Дьюб сжал мою ладонь, и я понял, что он все это время знал обо мне. «Беспамятные боги! Кого мы с Мерисом надеялись обмануть?» «У нас двадцать минут», — сказал я. «Генерал велел уходить, если...» «Знаю...» перебил меня командующий. Мы собирались при плохом исходе затопить эту нору. Я понял, что при плохом исходе означало «вместе с нами». Мэри смог, для него приказ есть приказ. Значит, Дьюб не хотел, чтобы кое-кто отсюда вышел. И эти кое-кто, похоже, уже оставали на холодном сыром кирпиче. Я выпрямился. Носилки для Дюпа ребята соорудили. Его тело мы собирались выносить при любом раскладе. Оставалось решить, что делать с террористами. Если оставить в живых, они наверняка подтвердят, что приказ отдавал Лэнцлер. Значит, Дьюпу снова грозит что-то вроде дисквалификации. И решать надо мне, потому что Колин, по сути, пощадил мерзавцев, чтобы они там глупые не думали. Мы уложили Дьюпа на импровизированные носилки. Лэнцлер не возражал. Скорее всего, он находился в сознании только символически. Нужно послать парней с носилками вперед, а самые грязные дела доделывать самому. Я сейчас тут все доделаю, если... если должность может стоить человеческой жизни. Пусть даже жизнь эта пошлая и мелкая. Я посмотрел на людей у стены. Нормально мальчишки в войну поиграли. Хорошо, если бы нас дисквалифицировали вместе с дюпом. В конце концов, разве есть что-нибудь прекраснее абсолютно тупого положения пилота-стрелка, да пусть даже особиста, который сам ни за что не отвечает и не выбирает из того, из чего невозможно выбрать? И я сказал совсем не то, что хотел. «Проверь этот сброд еще раз, Келли, чтобы ни у кого никакого подобия оружия, даже зубочисток, и гони их в большой проход. Через десять минут воду дадут, дерьмо раскиснет. А мы уже достаточно сегодня в дерьме накупались». Келли ничего не спросил, махнул парням и сказал им что-то полхаски. Это был его родной язык, редкий, полузабытый. На нем говорил это всего две деревни. Видимо, из упрямства. Сержант Келли на стандарте выражался с акцентом, зато бойцов моих научил десятку фраз на своем полузабытом. Иногда нам это здорово помогало. Я понял «обыскать» и «быстро». Парни начали работать, не выпуская стволов. Один заложник решил, что это конец, и самоустранился на пол. Колени подогнулись. Рос, увидев, что террорист в сознании, за шкирку и пинками поднял его. «Ну как вы?» — обратился к пленникам Келли. «Жить хотите? Валите отсюда». Террористы сжались к стене и не очень-то верили. «Бегом, я сказал!» — взревел сержант. После такого крика не побежать было невозможно. Но они не побежали. А жалко. Это тоже могло решить проблему. Но наши умные детки голов от страха не потеряли. Значит, широкий проход был все-таки заминирован. Пришлось нам гнать всю эту компанию в дыру, которую проделали сами. Мы с Келли менялись. То он шел впереди, а я подгонял. То наоборот. Нужно было торопиться, но дьюб весил не так уж мало, да и террористы еле плелись. От угла отделилась тень, и я узнал обезьяну. Он махнул мне на развилку. Значит, ребята что-то выяснили. Не стал спрашивать, не до того. Только мы успели загнать в боковое ответвление тоннеля свое стадо, как вдалеке прогремела серия взрывов. Потолок задрожал, но в нашем углу выдержал. Значит, Мэрис что-то взорвал, и вниз уже хлынула вода. Мы побежали быстрее. Обезьяна маячил впереди, и ориентироваться стало легче. Под ногами захлюпало. Дороги я не знал, ведет она под уклон или как. И тут же мы уперлись в отвесную стену. Среди моих бойцов было два бывших альпиниста. Я их нарочно взял с собой. Вот на такой вот случай. Да и обезьяна кое-чего стоил. Пока парни доставали снаряжение, он уже полез. Кирпич здорово растрескался. Высота метра три, вода прибывала. Я прикидывал, как нам втащить наверх дьюпа. Парни бросали кошки, но кирпич крошился, и зацепиться они никак не могли. Наконец обезьяна влез, пользуясь не веревками, но своими уникальными руками, и крикнул сверху, что цепляться тут просто не за что. Все давно сгнило или рассохлось. Ребята полезли так, вбивая в кирпич железные клинья или выламывая подобие ступенек. Вода залила колени. Дьюб с трудом встал и шарил по карманам. Наконец, разодрав подкладку, он выковырил что-то круглое, похожее на бусину. Его обыскивали, но сканер не возьмет стекло или алмаз, например. «Платок у тебя есть?» — спросил он. Я достал высохшую гигиеническую салфетку. «Вот это дело!» Дьюб завернул бусину в салфетку, сунул в рот и, судя по хрусту, раскусил. Я крикнул, чтобы бросали веревки. Террористы столпились у стены. «А ну, вперед!» Кэлли ткнул одного стволом. Я перевел взгляд на Дьюпа. Тот вытирал углом салфетки лицо и весь как-то порозовел. Потом выпрямился, и стало видно, что двигается он теперь легче. Значит, стимулятор. Втроем я, Кэлли и стимулятор затащили-таки наверх Дьюпа. И тут выяснилось, что половина наших ненужных друзей на стену никак. Вода уже доставала мне до груди, А рост у меня не маленький. Келли вообще стоял почти по горло в грязной вонючей жиже. Парни тащили сверху, мы с сержантом ругались и толковали снизу. Как сам залез, не помню. Наверху мы с Келли рухнули на кирпич и пару минут позволили себе побыть в самой желанной в такой ситуации роли. Трупов. Все, считай дошли. А если что пойдет в кость, так теперь и навигацию можно запросить. Взрывчатку мы тоже не всю использовали. «Выберемся как-нибудь». Я поднялся и подошел к Дьюпу. Он уже почти не шатался. «Надолго интересно». «Дай мне карту», — попросил он. Я достал, сообразил, куда мы свернули. Стал показывать. «Мы сейчас примерно вот тут. Можем в двух местах попытаться выйти. Нет, даже в трех». Я указал на помеченные лесом проходы. «Кто это тебя так подковал по местности?» Дьюп задумчиво разглядывал исчерченную по подсказкам леса «Карту?» «Пацан один местный. Тут, как выяснилось, подростковые банды наркоту курят. Ну и лазят везде». Дьюп подозвал Келли. «Приведи мне двоих из той кучи». Мокрые и умеевшиеся террористы сидели в углу, смирившись, видимо, со всем, что вообще может произойти. «Ленцлер двоим велел это», — сказал сержант Келли, мотнув головой в сторону Дьюпа. Стали, в общем». Парни не двигались. Тогда он вытащил одного за шиворот и поволок к нам. Второй поднялся сам. «Надо же! Герой нашелся!» «Садитесь рядом и смотрите на карту», — приказал Дюб. «Мы сейчас уйдем вот в этот проход, правый. Вы пойдете налево. Тут кладка самая старая. Надеюсь, обрушения не будет. Выйдите у обрыва, и обрывом же пройдете два километра до реки. Там отмоетесь. Вас тут никто не видел. Где вы были — ваше личное дело. По катакомбам шлялись, спайк курили. Ясно? Как это? Не понял тот, который подошел сам. Молча». «Вам-то зачем это надо?» — удивился парень. «Нам это было надо больше, чем им. За них папаши, вполне возможно, сегодня же внесли бы залог. А вот мы должны предъявить трупы, а не свидетелей собственного самоуправства». Но я промолчал. А Дью подкинулся на стену, закрыл глаза и сказал. «Считайте, что повезло». И закашлялся. И мы пошли по правому проходу, а не по левому. И у меня никогда еще не было так легко на душе. А скриптум. «Прости, друг. Если ты смотрел новости, то знаешь, что я тебя обманул. Все было совсем не так. Дырка у Дьюпа была не на лбу, а в затылке. Террористов вместе с заложниками я расстрелял лично. После чего лишился нашивок и прошел часть своего пути в штрафбате. И это правильно. Потому что я так и не научился стрелять в безоружных. И до сих пор те, в кого стрелял, стоят у меня перед глазами. Я ни о чем не жалею». Но и не хочу никому рассказывать, что произошло на самом деле. Ведь это, согласись, была бы совсем другая история».